Двенадцатое. Дядя Митя. Трофим по праздникам приходил к нам уже в модном сюртучке и жилетке. Я его часто усаживал и подолгу мучил до одури. Все рисовал его портреты. Он сидел с удовольствием и все выставлял и поправлял синий шелковый галстук. Он стал франтом. У него был даже бархатный пиджак. Я стал просить маменьку, чтобы и мне у Касьяновых шили сюртучок. Маменка купила хорошего коричневого суконца и всего приклада. Но я долго-долго ждал, пока наконец к Великому дню Пасхи не принесли. Он был шит чудесно, но пока его шили, я настолько подрос, что сюртучок едва-едва можно было натянуть на меня и застегнуть пуговки. А сидел чудо как хорошо. Известно, шили хорошие портные, уж не доняшка, культяпола с просоня. Мы все смеялись и представляли ее, как она клевала носом с иголкой в руке. Рукава с нею дергалось куда-то вверх, а она все ниже клевала носом. Невозможно было удержаться от хохота. Она сердится. Не бойся заклевали бы вы, когда бы вставали чуть свет корове до к теленку. А то дрыхните, сколько влезет, так вам не дремлится. Да няшка была сердитая, клятая, как говорили про нее девки и бабы. У нас в мещанском и купеческом быту в подражание господам всегда презирался физический труд, а труд земледельца считался позорным, чуть не проклятием, каторжным трудом. Все поселенцы по байчея наравили в писарей, в ремесленники, в торговцы и смеялись над хлеборобами. Черный труд считался хуже всякого порока на человеке. С мужиком даже разговаривать считали низким. Трофим, например, про своих портных и про себя говорил: «Портной тот же майор». Но Бог его за это наказал. И вот вышло происшествие, когда нашему портному майору исполнилось 15 лет. Не знаю хорошенько правила военных поселянах, каковым состоял и Трофим Чеплыгин. Его потребовали на казённые синакос, куда собирали девок и мальчиков, грести подгребать, косить они, конечно, не умели. Трофим и тётя Груша, которая была Трофимо вместо матери, прибежали к нам из города в сумерки в слезах и вздыханиях. Троньку выгоняют на покос. Жало бы было к маменьке, чтобы она упросила дядю Федю заступиться за своего племянника. Сейчас же к Бочировым, там горевали горючими до поздней ночи. Ничего не помогло, нельзя было двояриться. Должен идти. Трофиму наконец напекли пирогов, лепешек, связали узел платье, белья и отправили на целый месяц. Куда-то далеко угнали их за Коробочкину к Шилутковке. По несчастному сироте прочитали как по покойнику. У всех родственников были опуши от слёз глаза. Через недельку тётенька поехала к троньке проведать. Чуть не на тот свет запротырили мальчика. Рассказывала нам подробно. Сначала наплакалась и ахнула, как увидела его издали. Узнать было нельзя. Чёрный как головешка, а шарпаный, но весёлый и здоровый. После покоса, когда он пришёл к нам, мы тоже едва узнали его. Так он почернел, подрос и усики стали пробиваться. Но он вовсе не плакал, а рассказывал, что было там очень весело. Девки, бабы, по вечерам песни и пляски, так что вспоминал он это время всегда с охотой. Весело было. Однажды зимой я остался ночевать у Касьяновых, так как поднялась сильная метель. И вот в тот вечер я наслушался и сказок, и прибаут так много. Один денщик уселся посреди мастерской на особом стуле. Как-то зычно с командою всей почтенной компании слушать и начал так. Вот что я запомнил. Бесаря апартаные сапожники, в том числе и кортежники, сатана начал суд судить и по одному ватводить. Появились на тот свет господа, а бес кричит: "Пожалуйте сюда, для ваших роскошных тел у меня есть медный котел". А чтобы разогреть ваши скаредные души, у меня есть горячее олово вместо чая и пунша. И так далее, очень длинно, дальше не помню. Особенно интересно всегда было нам у бычаровых. Там мы главным образом учились танцам. В их зале был кирпичный пол. Он не поддавался нашей шлифовке, наподобие лужайки под калинами. Но зато быстро шлифовались подошвы наших сапог, и скоро они стирались. до белого лебедя, а за симы подошва ноги чувствовала уже ласку мачехи снизу от кирпичей. Экономные смельчаки предложили танцевать босиком, и многие глухо притоптывали собственной отполированной подошвой, так розово блестевшей в некоторых па. Трофим танцевал твердо безо всякого музыкального каданса. Да что это ты, Трофим? говорили учившие его сестры Бочеровые. Ты держишься колом. Это невозможно. Ты хоть слегка вихлейся в стороны. А, понимаю, отвечает Трофим, значит, всем корпусом. Но опять упирает бороду себе в грудь и, заложив руки в карманы, так же твёрдо колом отбивает по полке рапо. Ничего с ним не могли добиться. Не было у него способности к танцам. Во всяком быту материальные удовольствия, хорошие достатки изменяют отношение людей. Так было и с нами. С тех пор, как отец стал богатеть от своей торговли лошадьми, дом наш стал гостеприимнее и веселее. И нас, детей военных поселян, родившихся в этой презренной касте, везде принимали. Благородные люди нами не брезговали, и наши родные дяди, вышедшие из контонистов в офицеры, не стыдились нас. Дядя Дмитрий Степанович служил эскадронным командиром в Кирасёрском полку, который стоял в Умани, и приходил в Щугуев только на большие царские манёвры компоменты Вот радость. Лучшая половина нашего дома готовилась не для постоя случайных господ офицеров, а для дяди с семейством. Сараи для его лошадей и экипажа, а кухня для семьи его крепостных людей. Помню, мы вышли к заставie с юга встречать Кироссивский полк. Долго ждали. И вот наконец показалось сдали огромное облако пыли на большой дороге. Всё ближе и ближе, уже слышен лязг оружия, сабель, фырканье лошадей. А в верху султаный пик вроде чаек стадом плывут над пылью. Вот и кони, огромные вараные лошади в пыли и в пене. Сами кирасиры черны, как тот чернозем, по которому они шли столбовым шляхом. Кирасиры большей частью огромного роста в белых калетах, в черных хирасах. Вместе с вараным конем кирасир нам казался великаном, не взглянешь. Чёрные хвосты медных касок шевелились в воздухе. Стальные муштуки, удела перепачканной пеной, вместе с ясными бляхами стального набора воинственно блестели на чёрных ремнях сёдел. Полк шёл шагом, но каким? Мы шли почти бегом около, чтобы не отстать, и старались узнать нашего дядю. И наконец маменька указала мне дядю, когда выступил его эскадрон. Он ехал впереди с огромным полошом наголов в правой руке, прислонённым к плечу. Нас он, конечно, не видал. Лицо его было сурово, большие усы, чёрные от пыли и загара, он был неузнаваем и страшен. Вдруг маменька как-то тонко взвизгнула: "Митя!" и засверкала глазами, зажмуривая глаза. Дядя услыхал, сделал едва заметный поворот в нашу сторону. Под его грозным глазом тоже сверкнула слеза. Но он продолжал сурово свой кавалерийский марш. Заиграли впереди трубачи. Они были на серых и белых лошадях. Вот восторг! Лучший труб ничего не могло быть для меня. Дома я не отходила от дяди все время, когда он уже в комнате снимал кирасу, а денщик стаскивал с него огромные батфорты. Потом он умывался, фыркал. Ему даже меняли воду, так много пыли набилась в кожу и волосы. Умывшись, он сел. Джиншик раскурил длинную трубку и подал ему. Увидев Устью, он подхватил её на руки, отставив в угол свою огромную трубку с длинным чубуком. Устья страшно испугалась такой высоты и кричала: "Горький и пан, горький и пан", когда он целовал её. Она барахталась как птица в руках великана. Маменька рассказывала, что дядя Митя выучил ее грамоте. Другие две сестры ее Груша и Параня были не грамотные, а маменька с дядей Митей вместе учила все его уроки. Они оба проявили большую охоту к чтению, и брат Митя приносил ей книги из библиотеки кантонистов. Особенно они зачитывались Жуковским, и маменька многие из его поэм знала наизусть, например "Громобоя" и другие. И часто по вечерам, когда дядя до приезда своей семьи пил с нами чай, они с маменькой вспоминали своё детство со всеми подробностями. А когда приходил дядя Федя, то непременно появлялся графинчик водочки. Дяденька Федя быстро поддавался чувствительности и начинал всхлипывать, а тётя Груня сейчас же затягивала какую-нибудь старинную песенку. И вся родня скоро была в родственных слезах у восторга и пела хором. С особенным чувством серьезности запевалась одна протяжная песня. Ты взойди солнце над горою, над высокою, над крутою, над крутою. Когда я учился уже в корпусе топографистов в штабе, как называлось в Чугуеве, и дядя Митя узнал, что я изучаю русскую грамматику, он вызвал меня при гостях и начал экзаменовать, спрашивая, какой части речь, называя какое-нибудь слово, например, благодианье. Хотя я учил несколько иначе, какая часть речи. Но я сейчас же смякнул, и дяденька экзаменовал меня довольно долго. А родня сидела смирно с широко открытыми глазами, удивляясь моей смелости и знаниям.